Глава 18 Три Весельчака был маленький, насчитывающий не один десяток лет придорожный трактир, с вывеской которая со скрипом раскачивалась на шесте по другую сторону дороги, и являла взором прохожих троих молодцов, подкрепляющих свое весёлое расположение духа, соответствующим количеством кружек целям и мешков с золотым песком. Наши путники еще днем поняли, что до города, где должны были состояться скачки, уже недалеко, и мистер Кодлин начал опасаться, как бы у них не перехватили места в трактире, ибо им то и дело попадались по дороге цыганские таборы, фуры с палатками и всеми принадлежностями азартных игр и развлечений, странствующие комедианты всех родов, попрошайки и бродяги всех обличий которые тянулись в одном и том же направлении. Тревога Томаса Кодлина росла по мере того, как расстояние между ним и тремя весельчаками сокращалось, и он все ускорял шаг, а к порогу трактира подбежал крупной рысью, несмотря на тяжелый груз на спине. Но тут мистер Кодлин не замедлил убедиться к своему величайшему удовольствию, что все его опасения были напрасны. так как хозяин трактира стоял, прислонившись к дверному косяку, и от нечего делать смотрел на дождь, припустивший к этому времени как следует. А за дверью не слышалось ни звона натреснутого колокольчика, ни громких криков, ни многоголосного хора шумной компании. «Никого?» – спросил мистер Кодлин, опуская на землю свою ношу и вытирая лоб. «Пока никого», – ответил трактирщик, и посмотрел на небо. Но к ночи народу наберется порядочно. Эй, кто-нибудь, снесите райок в сарай. Входи, Том, входи, не стой на дожде. Как стало накрапывать, я сразу же велел растопить очаг пожарче. Вот увидишь, как полыхает. Мистер Кодлин охотно проследовал за хозяином на кухню и вскоре увидел, что тот не зря похвалялся своей предусмотрительностью. Жаркий огонь пылал в очаге и рвался в трубу с веселым ревом, которому самым приятным образом примешивалось клокотанье и бульканье, исходившее из большого чугунного котла. По стенам кухни лежали красновато-алые отцветы, и когда трактирщик помешал в очаге кочеркой, из-под из нее вымахнули и взвелись кверху язычки пламени, когда он снял крышку с котла и оттуда понеслись соблазнительные запахи, когда бульканье стало еще громче и басисте, а благоуханный пар повалил клубами и восхитительной дымкой повис у них над головой, когда трактирщик проделал все это, сердце мистера Кодлина дрогнуло. Он сел в угол возле очага и улыбнулся. Мистер Кодлин сидел, улыбаясь возле очага, и не сводил глаз с трактирщика, который... с лукавым видом держал крышку в руке, как будто это было на пользу кушанью, а на самом деле для того, чтобы аппетитный пар пощекотал ноздри гостю. Блики огня переливались на его лысине, играли в его весело прищуренных глазках, на его увлажнившихся губах и прыщеватой физиономии на всей его приземистой круглой фигуре. Мистер Кодлин утер рот обшлагом и чуть слышно спросил — «Что там?» «Тушеные рубцы», — ответил трактирщик, громко причмокнув. «С телячьими ножками — чмок. Со свиной грудинкой — еще раз чмок. С говядиной — в четвертый раз чмок. Кроме того, там есть горошек, цветная капустка, молодая картошка и спаржица, и все это тушится вместе в одной подливке. Пальчики оближешь». Дойдя до вершины своего повествования, трактирщик причмокнул губами несколько раз подряд, вдохнул всей грудью ароматы, носившиеся по кухне, и прикрыл котел крышкой с видом человека, закончившего свои труды на земном поприще. «Когда будет готово?» Расслабленным голосом спросил мистер Кодлин. «Готово так, чтобы в самый раз будет...» И трактирщик посмотрел на часы, а здесь даже часы пылали румянцем, проступавшим на их круглой белой мордочке. Но только по таким часам и должны были проверять время три весельчака. Готово будет. Без двадцати минут одиннадцать. «Тогда», — сказал мистер Кодлин, — «подай мне пинту подогретого Эля, и чтобы до ужина сюда ничего съестного, ни даже сухарика не вносили».